часть 12 вышел из медсекции в каюту мне совсем не хотелось и я решил устроить себе прогулку на летную палубу как туда идти я хорошо помнил еще со времени погони за доком и посмотреть остальной корабль тоже было интересно осмотреть летательный аппараты стоящий на летной палубе а также как там все было устроено сходить туда нормально у меня ни разу не получалось все время было как-то экстремально Подошел к двери, ведущей на летную палубу, и она не открылась. «Возможно, там нет воздуха?» «Инскин, появилась голограмма. Есть воздух на летной палубе?» «Вашего доступа недостаточно для получения данной информации». «Ты что, белины объелась или вирус лопала? Ты меня сама туда отправляла два дня назад». «Ваш доступ снова изменен на гостевой». «Нет, вот так нормально. Вначале беги, спасай. А как отбились, так опять под домашний арест. И даже спасибо не сказали». «Странно, почему Криса не приставили? Я ведь опасен, и как-то смог восьмерых уничтожить». «Кстати, возможно, его нет уже в живых. А я здесь расстраиваюсь». Пришлось идти обратно в каюту. Правда, очень хотелось кушать. Все-таки два дня ничего не ел. И неожиданно было принято другое оперативное решение. Идти в кают-компанию и заправиться там моей любимой розовой кашкой. Кают-компания встретила меня тишиной и полным одиночеством. Вот так и даже поговорить не с кем. Позавтраков направился на тренировочную палубу. Там поговорить всегда было с кем. К моему удивлению, там тоже никого не оказалось. Где все? Куда пропали? Обычно здесь всегда около десяти человек находилось. Что, все находятся в медсекции? Ходил один среди тренажеров, и мне было дико одиноко. Хотелось хоть с кем-то поговорить и обсудить происшествие. «Да идут они все!» Громко высказал все, что о них думаю, отправился на летный тренажер. Стрелять мне совсем не хотелось. Наверное, настрелялся все вживую. Вот только когда я зашел внутрь тренажера, ко мне пришло осознание, что и я недавно убил восьмерых разумных. При этом ни один из них мне ничего плохого не сделал. Просто пошел и сделал. Переступил через невидимую черту и открыл счет убийством. Ведь мне никогда не приходилось никого убивать. Странно, но совесть меня совсем не мучила. Такое чувство, что это был не я, а кто-то другой. Какая-то машина в моем лице, а не человек. Может, меня док так обработал? Нужно будет понаблюдать за собой. Какая-то у меня странная реакция. Единственное объяснение этому было одно — Меня посчитали опасным и вкололи сильно успокоительное. Похоже, док не хотел еще одной пробежки полетной палубе. В этот момент началась процедура подготовки к полету, и я с желанием погрузился в иллюзию полета. Надо же, я здесь остался не один. Когда вышел с тренажера, на палубе находилось трое абордажников. Похоже, их, как и меня, недавно выпустили из капсул. Одним из них был Крис. Жив! Я искренне был рад его видеть. Парни обсуждали между собой, к кому и куда прилетело. Быстро выяснилось, что по их понятиям мы считались легко ранеными. Хотя у меня была практически отстрелена одна рука. Все плечо, часть груди и спины отличались по цвету кожи. Кожа в этом месте была наращена заново. Никаких болевых ощущений не было. Все было как прежде. Парням тоже досталось, кому в ногу, кому руку. В общем, всем неплохо досталось. Зато от их дружеского одобрения у меня завтра вся спина будет синяя. Здесь была классная медицина. Повоевал в капсулу и снова как новенький. Вернувшись в каюту, решил узнать, есть ли запись моего боя. «Искин». Голограмма появилась. «Скажи, сохранилась запись моего боя?» «Запись отсутствует. Камеры были повреждены во время бардажа и записи не было». «Мой статус на момент боя?» «Временный военнослужащий». Значит, мне должны полагаться какие-то денежные выплаты? Конечно. Зарплата, боевые и трофейные. Вся сумма будет подсчитана и перечислена по возвращении на базу. Вот это совсем неплохо. Хотя бы какие-то местные деньги. Хм, меня завтра не будить, слышала? Подтверждаю. И при пожаре выносить первым. С мыслями, куда мне можно будет потратить денежку, уснула. Нет, но это надо. Я ведь сказал, меня не будить. Открыл глаза, надо мной стоял Крис. «Что случилось? Опять война? Так вроде тихо. Тревоги не объявлено? Нам нужна твоя помощь». «Какая помощь? В чем?» «Сейчас должны притащить второй челнок, а у меня всего трое бойцов. С тобой будет четверо». «Крис, ты, наверное, не в курсе? Меня вчера демобилизовали». «Разрешение получено». «Это у них, похоже, нормальная практика». Повоевал, дембельнули, снова призвали и снова дембельнули. Интересно, почему капитан ни разу не принял участие в отражении? Хотя, может, и принимал, и просто я не знаю. Жизнь дикого его точно не волновала, вот и используют, как захочет. Конечно, я мог отказаться, только вот как-то неправильно это было по отношению к парням. К тому же мне самому интересно было, а ведь капитан точно просчитал, что я не откажусь. Все это промелькнуло в голове, пока мы шли в оружейную комнату. Крис, я не понял. Мы что, не всех уничтожили? Тех, что высадились, всех. Но к нам вылетело два челнока. Один мы сбили на подлете. Его сейчас притащат. Зачем? Там могли остаться живые. И сколько там разумных? Обычно 21 В том, что к нам пристыковался, было 20 рабов. Против пяти, даже четырех с половинкой, себя за полноценного бойца считать было неприлично. Зачем нужно тащить его на борт? Впрочем, им видней. Вооружейки нас уже ждали. Парни были уже в тяжелых скафандрах и вооружены по полной программе. Мое появление воспринималось ими как само собой разумеющийся факт. Никто не сказал, зачем этот балласт нам нужен. В вооружейном шкафу моя курса 105 оказалась на своем старом месте. Взяв ее в руки, почувствовал, что она для меня стала уже как родная. Ты не пострадала, моя красавица? Проверил ее. Все в порядке, целая. Зарядил и взял пару запасных обоим. «Одевай легкий скафандр, ты сверху нас прикроешь», сказал Крис и протянул его мне. Надел, как он сказал. У этого скафандра был большой плюс. На груди были сделаны специальные места, куда можно было положить запасные обоймы и гранаты. «Искин, активируй скафандр». Закрылся лицевой щиток, и засветились индикаторы силовых полей. Этот скафандр был гораздо проще предыдущего. Если судить по количеству индикаторов, Во мне тут же проснулся познаватель. Интересно, что за индикаторы и для чего они? В предыдущем скафандре просто не успел рассмотреть, что они означали. Времени на это не было. Первый индикатор показывал остаток воздуха, второй — остаток воды. Странно, для чего он? Какая здесь вода? Третье — заполнение отходов. Это, наверное, если я в туалет захочу. Дальше мне не дали рассмотреть. В ушах прозвучал голосом Криса. «Выдвигаемся на летную палубу». Когда последний выходил из оружейки, у выхода заметил мою сумку с гранатами. «Ну и куда я без вас?» «Взял с собой три штуки. Не могу без гранаты ходить на войну. Неприлично это». Парни шли впереди в своих тяжелых скафандрах, а я тащился за ними в своем легком. Это выглядело, как впереди шли танки, а сзади брелок от них. Вот и летная палуба. «Девчонки, я вернулся. Где вы?» Осмотрелся. «Никого». Воздуха на ней по-прежнему не было. Впрочем, это было неудивительно. Вверху под самым потолком зияла приличная дыра. Начал крутить головой, осматривая все вокруг. Все было жутко интересно. Два истребителя были повреждены, а вот челнок выглядел целым. Второго челнока сейчас не было на месте. «Займи позицию там, и без команды огонь не открывать», — сказал Крис. «Хорошо». Когда полез наверх, понял, почему он надел на меня легкий скафандр. Парни в тяжелых скафандрах не смогли бы забраться по этой узкой лестнице, ведущей на самый верх, а для меня в легком это не составило никакой проблемы. Так я оказался под самым потолком летной палубы. Вид отсюда был просто прекрасный. Вся летная палуба внизу была как на ладони. Парни расположились полукругом. Сверху мне хорошо было видно, кто какую позицию занял. Все замерли в ожидании. Занял позицию за небольшим агрегатом и тоже стал ждать. Правда, мне это быстро надоело, и я попытался осмотреться и найти место, где недавно воевал. Ммм, похоже, это было не здесь. Там было что-то вроде сужающегося коридора. Здесь ничего подобного не наблюдалось. Потом меня заинтересовало попадание в корабль. С моей позиции было хорошо видно, что вражеский снаряд пробил наружную обшивку, пролетел через всю палубу и, пробив внутреннюю перегородку на другой стороне, застрял где-то дальше. Возможно, он пробил и не одну перегородку. Высунулся из агрегата посмотреть, сколько же он перегородок пробил в итоге, но не успел это выяснить. Начала открываться входная створка ворот, и одновременно с этим отключилась искусственная гравитация. От этого я сразу воспарил, как орел. Хорошо, что успел ухватиться за агрегат, около которого находился, а то бы улетел неизвестно куда. «И скин, и какого я взлетел?» «Магнитные подошвы активированы», — прозвучало в ушах.